Глава вторая В понедельник утром, прежде чем сесть на первый самолет на Неаполь, я позвонил Джине домой. «Хелло, Эд», — сказала она, — «я уже давно жду твоего звонка. Что происходит?» «Много чего. Сейчас я не могу говорить. Я страшно спешу. Через пять минут вылетаю в Неаполь к следователю. Встретимся, когда вернусь». «Но ты мне все время так говоришь». «Я уверена, что ты не так. Я волнуюсь за тебя, Эд. Почему ты меня избегаешь?» «Ничего подобного. Просто я занят. Оставим это, ладно?» «Мне вот что от тебя нужно. Полиция сняла охрану с квартиры Хеллинг. Ключ у портье. Ты избавишься от ее вещей?» «Да, разумеется». Я вернусь завтра, не знаю точно когда, и обещаю позвонить тебе. Ты не можешь заняться квартирой сегодня же? — Попробую. — Скажи Максуэлу. Так хочет старик. Он не станет возражать. — А ты позвонишь мне, когда вернешься? — Да, конечно, пока. Чтобы успеть на самолет, мне пришлось бежать. В Неаполе я оказался в десять тридцать. Я снял на сутки номер в Везувии, умылся и на такси доехал до суда. Я удивился, обнаружив, что я — единственный свидетель. Гранди и Карлотти уже были там. Гранди окинул меня долгим мрачным взглядом и отвернулся. Карлотти кивнул, но не подошел. Судебный следователь... Джузеппе Малетти, лысый, невысокий, с острым, похожим на клюв носом, избегал встречаться со мной взглядом. Он то и дело поглядывал в мою сторону, но в самый последний момент сосредоточивался на какой-то воображаемой точке над самой моей головой. Меня пригласили опознать тело Хелен и объяснить, почему она оказалась в соренту Трех присутствовавших газетчиков явно тяготила эта процедура, и они еще больше помрачнели, когда я объяснил, что, насколько мне известно, Хелен сняла виллу, чтобы провести там каникулы. О том, что она сняла виллу на имя миссис Шеррард, не упоминалось. Малетти, будто в растерянности, спросил меня, не кружилась ли у Хелен голова от высоты. Меня так и подмывало ответить утвердительно — Но, перехватив в этот миг сардонический взгляд Гранди, я решил, что лучше сказать не знаю. Задав еще несколько шаблонных вопросов, которые ни к чему не обязывали, Малетти сделал мне знак, что я могу уйти, и вызвал Карлотти. Показания Карлотти оживили трех газетчиков и случайных зрителей, забредших, чтобы спрятаться на часок от жары. Он заявил, что не согласен с тем, будто смерть Хелен была случайной. Неаполитанская полиция ведет расследование, которое, вероятно, докажет, что Хелен была замешана в грязной игре. Он заявил, что их расследование будет закончено к следующему понедельнику и хотел бы, чтобы судебное следствие отложили до назначенного срока. У Малетти был такой вид как будто у него вдруг заболели зубы. Он сказал, что у лейтенанта, видимо, есть веские основания просить отсрочки, и Карлотти мягко сказал, что да, есть. После долгих колебаний Малетти даровал эту отсрочку и поспешно удалился, точно боялся, как бы кто-нибудь не оспорил правомочность подобного действия. Три газетчика прижали в углу Карлотти, но он ничего им не сказал.